Четвертый принц предстает перед небесным императором. Старшие мальчики, выбравшись из лужи, побежали жаловаться матери. Императрица расверпела: "Да как он посмел поднять на вас руку?" Она тут же подумала, что это отличный шанс избавиться от четвертого принца. Если подать этот инцидент должным образом, то небесный император разгневается, а тогда легко будет убедить его лишить четвертого принца звания цинвана. Первый принц должен был получить ранг. Тайдзи, Тайдзи, наследный принц. Старшего принца и наследника небесного трона. Разве небесный император потерпит, чтобы с наследником так обращались? Лучшие возможности избавиться от конкурента не представится. И императрица, взяв сыновей за руки, повела их к небесному императору. Небесный император не любил сыновей и относился к ним с изрядной долей брезгливости, избегая общения с ними, насколько это было возможно. Они были капризны и избалованы. Увидев, что императрица привела к нему сразу двоих, небесный император сделал постное лицо. «Ваше Величество», — сказала императрица, притворившись плачущей. «Поглядите, что сделали с вашими сыновьями». «А что с ними сделали?» — спросил небесный император, приглядываясь. Он заметил, что у мальчиков грязная одежда и вываженные соплями лица. «Почему бы просто их не отмыть?» — недовольно подумал он. Их избили. Хм, кто? нахмурился небесный император. Этот противный мальчишка, четвертый Циньван, заголосила императрица. Что, сразу двоих? осведомился небесный император, и в его глазах промелькнул интерес. Императрица сочла, что это проблеск зарождавшегося гнева и поспешила подтвердить. Да, он их жестоко и беспричинно избил. На них живого места нет, нужно его наказать. Небесный император пригладил бороду и велел. «Пусть приведут четвертого Циньвана!» Четвертый принц как раз рассказывал третьей принцессе о стычке с братьями, когда явились небесные стражи. Третья принцесса поднялась, взяла младшего брата за руку и сказала. «Я сама его отведу. Уже на ябедничали!» С отвращением сказал четвертый принц. «Я ведь просто их оттолкнула, они сами упали в грязь!» А цинь, сказала третья принцесса серьезно. «Это скверное дело!» тебе нужно сказать правду когда отец у тебя спросит правду о чем не понял четвертый принц о том что старшие братья дурно с тобой обращались все это время но получается что я наябедничаю неуверенно спросил четвертый принц нет ты всего лишь скажешь правду они к тебе несправедливы отцу стоит об этом знать твердо сказала третья принцесса хорошо кивнул четвертый принц я скажу правду И они оба предстали перед Небесным Императором. Небесный Император возрился на четвертого сына с нескрываемым интересом. Четвертый принц нисколько не походил на того, каким его расписывала императрица. Мальчик был красив, ладно сложен, у него были выразительные льдистые глаза. «Поклонись, как я тебя учила», — сказала третья принцесса тихонько. Оба они почти синхронно сложили руки и почтительно поклонились. «Поднимите головы!» Велел небесный император, продолжая поглаживать бороду. Дети выпрямились. Да, и манеры хорошие, подумал небесный император. И кажется, нисколько меня не боится. Четвертый принц смотрел на отца с долей интереса. Значит, это небесный император, подумал он без трепета. Он впервые видел его так близко, не говоря уже о том, что видел его второй раз в жизни.